Глава 11. н е з а д о л г о до этого Анжела Блю, вняв горячим просьбам Юджина, впервые за ту осень приехала в Чикаго. Ей стоило большого труда вырваться из д о м у но она преодолела все препятствия, в о л е ч ё н н ы е страстью, какой Юджин умел окрашивать каждую свою фразу, особенно когда дело касалось какого-нибудь его желания. Он владел не только кистью, но и пером. Правда, у него еще не было незаконченного стиля, не умения логически излагать свои мысли, но зато чрезвычайно развит был дар описания. Он с не меньшим умением, чем кистью, ж и в о п и с а л пером людей, дома, лошадей, собак, пейзажи, сообщая своим о п и с а н и е м проникновенную нежность. Он в самых заманчивых красках описывал Анжели, город и весь окружающий его мир. У него был на счету каждый час, но он не жалел времени, чтобы рассказать Анжели о своей жизни. Он увлекал ее своеобразием того мира, в котором вращался, и обаянием своей незаурядной личности. О последнем ю р ж и н не говорил открыто, но не скупился на намеки. По контрасту. с о б с т в е н н ы й мирок стал казаться Анжели страшно жалким. Она приехала вскоре после начала занятий в институте, и получив ее приглашение, Юджин поспешил на северную сторону в т и х и й переулок, где в хорошеньком кипичном домике жила тетка а н ж е л ы Все здесь дышало мещанским уютом и п о к о е м Юджин с первого взгляда Пленился этой полной тихой прелести, как ему казалось, атмосферы старосветского быта. Это был вполне подходящий дом для столь изящной и утонченной девушки, как Анжела. ю д ж и н пришел в субботу рано утром, так как оказался в этой части города по делам службы. Анжела играла ему на рояле, лучшие игры. он никогда не слыхал. Это еще больше подняло ее в глазах Юджина. Она любила чувствительную музыку, романсы и мелодии полные ласковой нежности. За те полчаса, что он пробовал у нее, она сыграла ему несколько пьес. Юджин с восхищением смотрел на ее м и н и а т ю р н у ю словно т о ч ё н у ю фигурку в простом облегающем платье и н а п ы ш н ы е волосы, заплетённые в толстые косы, свисающие ниже талии. В этом костюме и прическе она немножко напоминала Маргариту из Фауста. Вечером Юрген п р и м ч а л с я опять в своем лучшем костюме, сияющий и воодушевлённый. Он был весь во власти открывшихся ему надежд стать художником и радовался свиданию с этой девушкой, в которой уже заранее видел предмет своей страсти. В ней чувствовалось что-то сильное, доброжелательное, и это влекло его к ней. А ей казалось, хотелось обласкать талантливого юношу, хотелось нравиться ему. И это благоприятствовало их сближению. В тот же вечер они отправились в оперу, где д а в а л и какую-то феерию. Прекрасная постановка этой музыкальной фантазии, навивающая безмятежное радостное настроение, роскошные костюмы, прелестные хористки и чарующие мелодии заворожили ю р ж е н а и Анжелу. Оба они давно не были в театре, обоим было как нельзя более по душе такое фантастически условное изображение жизни. Эти впечатления придали какой-то особую праздничность их встрече после короткого знакомства в Александрии. По выходе из театра й о д ж и н через толпу проводил Анжелу к трамваю, с в я з ы в а в ш е м у центр с северной стороной. За время его пребывания в Чикаго городские дороги были электрифицированы. Молодые люди с увлечением обсуждали красоты и удачи спектакля. Он попросил разрешения снова навестить ее и на другой день, зайдя после обеда, предложил послушать знаменитого проповедника, выступавшего по вечерам в центральном музыкальном зале. Анжела была в восторге от находчивости Юджина. Ей хотелось побыть с ним вместе, а тут представлялся такой благовидный предлог. Они отправились заблаговременно и слушали проповедь с большим увлечением. Для Юджина искусство проповедника было свидетельством того, сколько свежести, красоты и власти над людьми. таиться в человеческом слое. в Ему захотелось быть таким же оратором, и он высказал эту мысль вслух, а потом доверил своей спутнице и другие сокровенные свои мысли. На нее произвела сильное впечатление разносторонность его интересов и тонкий вкус. Она была уверена, что ему суждено стать выдающимся человеком. Были у них и другие встречи. Анжела снова приезжала один раз в конце ноября, затем перед Рождеством, и Юджин все больше запутывался в сетях ее прекрасных волос. Несмотря на то, что в ноябре он познакомился с Руби и между ними началось сближение на менее идеальных, как Юджин выразился бы в то время, началах. Он хранил в душе дружбу с Анжелой как нечто более возвышенное и драгоценное. Анжела восхищала его своей чистотой. В мыслях, которыми она делилась с ним, в музыкальности ее игры чувствовалась натура более глубокая, чем у Руби. Кроме того, она олицетворяла собой далекую провинцию, тихий дом вроде его собственного. Милый простой городок милых людей. Зачем ему расставаться с н е ю Зачем при открывать перед ней тот другой мир, с которым он соприкасался? Он считал, что не должен этого делать. Его пугала возможность потерять ее, так как он был убежден, что она может составить счастье любого мужчины, который на ней женится. Когда она приехала в декабре, он чуть было не сделал ей предложение. Он чувствовал, что не должен позволять себе с ней никаких вольностей, не должен слишком торопливо искать сближения. Она сумела внушить ему сознание святости любви и брака. И в январе он действительно сделал предложение.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 у с т а н о в и в ш е й с я натурой, с т в е р д ы м и взглядами и ровными чувствами. Она с детства привыкла видеть в б р а к е нечто нерушимое. Она верила, что человеку дана одна жизнь и одна любовь, и когда вы нашли такую любовь, все другое теряет значение. Есть дети хорошо, нет детей не важно. Брак от этого не перестает быть браком.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 Это возбуждало в нем ревность и настойчивое желание, чтобы она немедленно бросила работу на туршице. Он так и сказал ей, но она расхохоталась. Она знала, что он этого захочет, и это служило ей доказательством его настоящего интереса к ней. Для Юджина начались чудесные дни и вечера в обществе Руби. Однажды незадолго до ужина у с а ф р о н е она пригласила его позавтракать с н е ю в ближайшее воскресенье. Ее приемные родители уезжали куда-то, и дом оставался на день в полном ее распоряжении. Ей хотелось угостить Юджина завтраком главным образом, чтобы показать ему, как хорошо она готовит, и еще потому, что в этом было что-то новое. Она не приступала к п р и г о т о в л е н и я м до его прихода, а в девять часов, когда он явился, Роби хорошенько, м ловко сидевшим на ней домашнем платьице светло-сиреневого цвета и в белом переднике с оборками, принялась за работу, накрыла на стол, приготовила р а г у из почек в крепком вине, горячие бисквиты и кофе. Юджин был в восторге. Он ходил за ней по пятам и то и дело обнимал и осыпал поцелуями, мешая ей работать. Она выпачкала нос в муке, а он стер муку п о ц е л у е м В это утро Роби показала ему забавный танец, который она исполняла в особых башмаках на толстой подошве, притопывая и отбивая ритм каблучками. п о д а р а в ю б к и чуть повыше щиколоток, Роби с невероятной ловкостью и пароворотством выделывала сложнейшие па, ножки ее так и мелькали в в их р е т а н ц а Юджин был вне себя от восторга. Он решил, что никогда еще не встречал такой девушки. прекрасно позирует, играет на рояле, танцует и так молода. Жизнь с этим созданием... казалось ему р а е м и он жалел, что у него нет для этого средств. В эту минуту восторга, да случалось и потом, он был почти готов на ней жениться. А в день ужина он заехал за ней и был поражен, увидев ее в красном платье с большими черными кожаными пуговицами, посаженными по диагонали. во всю его длину в красных чулках такого же цвета туфлях и с красной гвоздикой в волосах платье было низко в ы р е з а н о на груди и спине с короткими рукавами она показалась Юджину ослепительной и он сказал ей это Роби рассмеялась они отправились в кэбе Роби заранее предупредила его, что придется нанять экипаж. Это обошлось ему по два доллара в каждый конец, непозволительное м о т о в с т в о Но Юджин говорил себе, что оно вызвано исключительными обстоятельствами. Однако подобные мелочи вынуждали его серьезно задуматься ы в над тем, как бы лучше устроить свою жизнь. В ужине принимали участие студенты всех курсов, как утренних, так и вечерних. Собралось больше двухсот человек, сплошь молодежь. Тут были студентки, натуращицы и просто приглашенные девушки самого разного общественного положения и умственного развития. В огромном зале стоял невероятный шум от звона посуды. н е с т р о й н н о г о пения, шутливых выкриков и приветствий. У Юджина и кроме однокурсников было здесь достаточно знакомых, чтобы не скучать и не оставаться в стороне от общего веселья. С первой же минуты выяснилось, что все знают Руби и что она пользуется общим расположением. Она резко выделялась. Благодаря своему смелому туалету со всех концов неслось здорово руби. Это удивило и неприятно поразило Юджина. К его спутнице подходили молодые люди, которых он никогда в глаза не видел и заговаривались не о вещах, о которых он не имел ни малейшего понятия. В течение каких-нибудь десяти минут она раз десять убегала от него, отзываясь н а ч е й либо окрик. И он то и дело замечал ее в противоположном конце комнаты, окружённая гурьбой студентов. Она в е с е л о с смеялась и оживленно болтала. По мере того, как проходили часы, настроение молодежи делалось все развязнее и легкомыслнее. По окончании ужина в одном конце зала освободили место и угол, затянули куском зеленой матери и в место ширы. м Это была артистическая для выступающих. Какой-то студент, встреченный громкими аплодисментами на глазах у всех, нацепил зеленые бакенбарды и прочел монолог. подражая акценту ирландца. Другой вышел на эстраду, держа в руках большущий, туго свернутый бумажный свиток, исписанный стихами. Можно было подумать, что это целая поэма, которую он будет читать весь вечер. Все ахнули. Студент актерским жестом поднял руку, требуя тишины, и, дав свитку развернуться, приступил к декламации. Стихи оказались неплохими, но самое забавное было то, что поэма заключала в себе не более д в а строк. Все остальное было попросту к а р а к у л и чтобы ввести публику в заблуждение. И этот номер заслужил аплодисменты. Кто-то из второкурсников спел романс. в долине Лигай. Кто-то изобразил, как Темпл б о й л и другие преподаватели просматривают работы студентов и сами показывают свое мастерство на удивление всему классу. Это доставило зрителям большое удовольствие. Потом, после долгих криков Дэсмонд, Дэсмонд, одна из н а т у р щ и ц прошла за зеленую ширму. И через несколько минут показалась в коротенькой юбочке испанской танцовщицы, усыпанной черными и серебряными блестками, с кастанетами ь в руках. У кого-то из студентов нашлась мандолина, и под ее аккомпанемент натурщица протанцевала ла п а л л о м у Все это время Юрген почти не видел р у б и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 Стали подталкивать ее к площадке, очищенной для танцев. Кто-то подхватил ее на руки, а затем Руби в шутку стали перебрасывать от одной группы к другой. Раздались аплодисменты. Юджина, для которого она была близким существом, эта фамильярность в ы в о д и л а из себя. Казалось, она принадлежала не только ему. а была достоянием всех и каждого. А Роби беспечно хохотала. Лишь только девушку опустили на пол, она подобрала подол платья, как делала это т а н ц у я для него, и с увлечением пустилась в пляс. Студенты обступили ее стеной. Юджину пришлось протиснуться поближе, чтобы ее увидеть, а она, словно забыв о его существовании,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 Кто-то крикнул: "Эй, Кенни, а ведь без красного то платья, пожалуй, удобнее". Так вот что представляла собой его временная подруга. Когда около четырех часов утра р у б и решила поехать домой, вернее, когда студенты согласились ее отпустить, она едва помнила, что приехала сюда с Юджином.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 Поедем? – спросила она. Он кивнул у Грюма и у к о р и з н е н о